Глава 7 Золотопромышленная компания генерал Мансветов и Ко имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов? Откуда он взялся и какими путями он вложился в такое громадное дело? Едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал Невидимко, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в 50 квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно — именно чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с рассыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах. Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель и крестьянские как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население слишком в 10 тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фатьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании. Она могла делать с ними, что хотела, тем более, что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек совершенно особенный И куда вы его не суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой». Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский. Он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное — открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штегер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходаков, но шел год за годом, А решение на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать. Рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям кричали на сходках большие молодые, которые выросли уже после воли. Караченский явился главным управляющим балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале 70-х годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и представами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский, в принципе, был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. Это был самый заурядный банвиван и даже немножко машины жеребчик. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный банвиван и даже немножко машины жеребчик. И никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо. Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие. Потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и, если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальство. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, В глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном. Бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща. Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив. «Вы знаете этого... этого Кишкина?» — обратился он неожиданно Конникову. «Что-то такое слыхал?» — небрежно ответил молодой человек. «Даже, кажется, я где-то видал. этокий гнусный сморчок. Да-да, когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его шишкой. У него такая кличка. Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и гнусное». Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штам сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а штам явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то роднёй. «А вы как думаете, Карл Иванович?» — обратился к немцу Карачунский. «Что я думаю?» — ответил немец вопросом. «Я думаю, что будем посмотреть». «Вот два дурака навязались!» — со злостью думал Карачунский, продолжая шагать. Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожаным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожан поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланно вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале. Сейчас будут! докладывал Ганька, ездивший в тайболу нарочным. Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к Господскому дому подкатила новенькая кошовка. Кожен правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, кожен пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаза. «Вчера у меня был Родион Потапыч», — заговорил Карачунский без предисловий. «Он ужасно огорчен и просил меня. Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча. Это такой почтенный старик, единственный в своем роде». «Что же, мы всегда готовы помириться», — Бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. «Только из этого ничего не выйдет, Степан Романович». «Характерный старик ни в какой ступени утолчешь». «Все-таки надо помириться. Старик совсем убит». «И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романович». «Все и горе в этом. Разве бы я стал брать феню бегом, бы не наша старая вера». «Да, это действительно». «Как же быть-то, Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом». «А уж что Бог даст», — решительно ответил Кожан. По моему рассуждению так, что кончено. Старику обидно, а судом дело не поправишь. Утихомириться даст Бог. Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами. «Ничего, все устроится помаленьку», утешал Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом. Это молодое горе было так искренне, А заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил. «Хорошо, я постараюсь все это устроить. Только для вас, Федосья Родионовна». «Что ж ты не благодаришь Степана Романовича?» — говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. «Они весьма нам могут способствовать». «Не нужно, не нужно», — отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. Для такой красавицы можно и без благодарности сделать все. Когда кожаны уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке. Почему женщина всегда изящнее мужчины, и где найти этой неотразимой женской прелесть? Взять хоть ту же феню, какая она красавица. Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча. Удивительно. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достается в руки какому-нибудь вохлаку кожину, Это просто несправедливо. В голове Карачунского зароились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо. «Разве кожаны понимают, как нужно любить хорошенькую женщину?» Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами. Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывательную фабрику, работавшую по праздникам в виду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его, и промыть, Рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золото-промывальное представляло собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчья, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью-листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на зимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своему божеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в рассыпном. На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчья гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих обращалось на заводе едва 50 человек в две смены. Одна выходила в ночь, другая — днем. На пьяном дворе Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой, Хорошего ничего не оказалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фатьянкой. Здесь Карачунский встретил, к своему удивлению, Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски. — Ну, дедушка, что новенького? — Да так, и за хлеба на воду старатели добывают. Угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу. Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фатьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу. С пьяного двора они вместе прошли на толчью. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшую его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчью. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчья оставалась только в Балчуговском заводе. Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов. Вот что, Родион Потапыч, заговорил Карачунский после длинной паузы. Я посылал за кожаным, он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть. Просить прощения. Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил. «Поздно, Степан Романович. Я... я проклял Феню». «А это что значит проклял?» «А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено. Воротиц Феня домой, тогда прощу». «Ну, это ваше дело» равнодушно заметил Крачунский: Я свое слово сдержал. Это мое правило. Толчья соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями. Это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Яраков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет. «Это с двадцати пудов?» — заметил Карачунский. «Недурно. А кто нашел жилу?» «Да их тут целая артель на Ульяновом кряже, близко года копалась», — объяснил уклончиво Зыков. «Все фатьянские. Гнездышко выкинулось, вот и золото». Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту. Это будет очень эффективно. И в заводских отчетах, и для парадных прогулок, приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее. В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел пострадавших, которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот Карачунскому явились разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями? чуть не прямые потомки Синеуса и Трувара. Один был даже с фамилией Монмаранси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору «богадельней» и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей. «Съедят меня эти Монмаранси», — думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.